обмен сновидениями Макс Ванденбург поклялся, что никогда больше не ляжет спать в комнате Лизель. О чём он только думал в ту первую ночь, теперь его ужасала сама эта мысль. Он рассудил, всё от того, что по приезде был слишком уж ошеломлён. Для него есть только одно место подвал. Холод и одиночество пусть. Он еврей, если ему где-то предназначено существовать, то лишь в подвале или его подобном тенечке выживания. Извините, покаялся он Гансу и Розе на ступеньках лестницы в подвал. Теперь я всё время буду внизу. Вы меня и не услышите. Я ни звука не издам. Ганс и Роза Погрязшие в отчаянии такого положения не возразили даже про холод. Они натащили в подвал одеял и заправили керосиновую лампу. Роза предупредила, что еда будет скудная, на что Макс с жаром попросил носить ему только объедки и только те, которые не нужны никому другому. «Не-не», — заверила его Роза, — «уж я тебя постараюсь кормить». Еще они стащили вниз матрас с пустой кровати в комнате Лизель, Они его заменили кипой холстин. Выгодный обмен. Внизу Ганс с Максом уложили матрас под лестницей, а сбоку устроили стену из холстин. Высоты её хватило, чтобы целиком перекрыть треугольный вход, и по крайней мере, их легко было сдвинуть, если Максу настоятельно потребуется свежий воздух. Папа извинился. Довольно убого, я понимаю. Лучше, чем ничего, заверил его Макс. «Лучше, чем я заслуживаю. Благодарю вас». Еще несколько удачно расположенных банок с краской, и Ганс наконец признал, что все выглядит просто грудой хлама, неряшливо сваленного в углу, чтобы не мешался под ногами. Одна беда — сдвинуть пару банок и убрать одну-две холстины, и любой сразу почует еврея. «Ну, будем надеяться, подойдет», — сказал Ганс. «Должно». Макс за полс внутрь и опять. Благодарю вас. Благодарю вас. Для Макса Ванденбурга то были два самых жалких слова, какие он только мог бы произнести. С ними соперничало только извините. Его всё время подмывало говорить обе эти фразы, пришпоривало бедствие и вины. Сколько раз за те первые часы после пробуждения Ему хотелось выбраться из подвала и навсегда покинуть этот дом. Должно быть, не одну сотню, но каждый раз всё ограничивалось лишь приступом, от чего становилось ещё хуже. Он хотел уйти. Господи, как же он хотел этого или, по крайней мере, хотел хотеть, но знал, что не уйдёт. Это было совсем как в Штутгарте, когда он бросил родных под покровом надуманной верности. жить жить на свете, а расплата муки совести и стыда. Первые несколько дней жизни в подвале Лизаля обходила Макса стороной, отвергала его существование. Его хрустящие волосы, холодные, скользкие пальцы, его измученное присутствие. Мама и папа. Между ними повисла суровая тягость, упала груда непринятых неудачных решений. Они раздумывали, нельзя ли Макса перевести. А куда? Без ответа. В этой ситуации они остались парализованы и без друзей. Максу Ванденбургу больше некуда было идти, только они Ганс и Роза Хуберман. Элизель раньше не видела, чтобы они смотрели друг на друга так часто и так мрачно. Это они носили в подвал еду, они приспособили пустую банку для краски для максевых отходов. От содержимого со всей возможной осмотрительностью должен был избавляться Ганц. Роза ещё принесла Максу пару вёдер горячей воды помыться. Еврей был грязн. Всякий раз, как Лизель выходила из дома, прямо за дверью её поджидала гора холодного ноябрьского воздуха. Дождь моросил потоками, Мертвые листья сползли на дорогу. В недолгом времени навестить подвал настал черед книжной воришки. Ее заставили. Она нерешительно ступала по лестнице, понимая, что предупреждать о себе словами нет смысла. Он подскочит от одного шарканья ее ног. Она стояла посередине подвала и ждала. Ей казалось, что стоит она... В середине бескрайнего сумеречного поля солнце садилось зажжтые скирды холстин. Когда Макс вылез, у него в руках был Mainkampf. Приехав, он предложил Гансу забрать книгу, но тот сказал, чтобы Макс оставил её себе. Ясно, что Лизель, держа Макса в обед, не могла оторвать от книги глаз. Её она несколько раз видела в БДМ, но там её не читали. и на занятиях их никак не использовали. Иногда упоминали о её величии, да обещали, что возможность изучить её появится, когда дети перейдут в старшие подразделения Гитлерюгенда. Макс, проследив за её вниманием, тоже стал рассматривать книгу. "Это", прошептала Лизель. В её голосе была какая-то странная прядь, соструганная и скрутившаяся во рту. Еврей Чуть-чуть наклонил к ней голову. Битта, извините. Она отдала гороховый суп и вернулась наверх. Красная, запыхавшаяся и дура-дурой. Это хорошая книга. Она репетировала, что хотела сказать в ванной перед маленьким зеркалом. К ней ещё лип запах мочи. Перед тем, как она спустилась, Макс как раз пользовался банкой. Ну и вонючка, подумала Лизель. Только своя моча хорошо пахнет. День ко валял за днём. Каждый вечер перед тем, как погрузиться в сон, Лизыль слышала, как на кухне папа и мама обсуждают, что они сделали, что делают теперь и чему нужно случиться дальше. При этом рядом с Лизыль постоянно парил образ Макса, и всегда сострадальчески благодарным лицом и заболоченными глазами. Только раз на кухне повысили голос. Папа. Я знаю. Голос был как тёрка, но папа торопливо перевёл его снова в приглушённый шёпот. Мне нужно туда ходить хотя бы несколько раз в неделю. Я не могу всё время сидеть тут. Нам нужны деньги, и если я перестану играть, пойдут толки. Будут думать, почему я бросил. Я сказал, что на прошлой неделе ты болела. но теперь мы должны все делать, как всегда. В том-то и была трудность. Жизнь изменилась самым диким образом, но им непременно нужно было вести себя так, будто ровно ничего не произошло. Представьте себе, каково улыбаться, получив пощечину. Теперь представьте, каково это 24 часа в сутки. Вот это и было оно — прятать еврея. Дни складывались в неделе, и появилась по крайней мере смирение с тем, что произошло, как в осаде. А причиной тому была война, сдержанное слово и некий аккордеон. Кроме того, всего за полгода с небольшим Хубермана лишились сына и обрели не бывало опасную ему замену. А Лизель больше всего потрясла перемена в маме, потому как расчётливо она делила еду или как старательно обуздывала свой знаменитый язык, и даже по смягчившемуся рисунку ее картонного лица становилось ясно одно. Некоторое свойство Розы Хуберман. Она хорошо держалась в острой ситуации. Даже когда через месяц после Максова дебюта на Химмельштрассе ревматическая Хелена Шмидт перестала давать белье в стирку и глажку, Роза просто села к столу, и предвинула к себе миску. Славный суп сегодня. Суп был ужасный. Каждое утро, когда Лизель уходила в школу, и в те дни, когда она отваживалась поиграть в футбол или отправлялась в свой сократившийся прачечный обход, Роза тихо напоминала девочке: "И помни, Лизель". Она подносила палец к своим губам и замолкала. Лизель кивала, и Роза говорила: «Умница, свинюха! Теперь иди!» Верная словам папы, а теперь и мамы, Лизель была славной девочкой. Она держала язык за зубами везде и всегда, тайна была глубоко схоронена в ней. Как всегда, ее с бельем по городу сопровождал Руди, и он безумолку болтал. Иногда они обменивались наблюдениями о своих отрядах Гитлер-Югенда. Руди в первый раз... упомянул садиста Важатова по имени Франц Дойчер. Если он не говорил замашек к Дойчера, то заводил свою обычную пластинку, изображая и разыгрывая в лицах последний гол, который забил на футбольной арене Химмельштрассе. Я знаю, заверяла его Лизыль. Я там была. И что? И то, что я всё видела, свинух. А откуда мне знать, когда я забил Ты скорее всего валялась на земле и подлизавала грязь там, где я пробежал. Пожалуй, именно руди помог ей сохранить рассудок своей дурацкой болтовнёй, лимонно пропитанными волосами и нахальством. Казалось, от него идут круги уверенности в то, что жизнь по-прежнему не более чем шутка. Бесконечная череда забитых голов, плутовства и неизменного репертуара бессмысленного трёпа. Кроме того, оставалось ещё жена бургомистра и чтение в их библиотеке. Теперь там стало холодно, и с каждым приходом становилось холоднее, но Лизель всё равно не могла не приходить. Девочка набирала по нескольку книжек и читала из каждой по кусочку, пока в один из дней не наткнулась на такую, от которой не смогла оторваться. Книга называлась "Свистун". Лизель она заинтересовала, во-первых, Из-за редких встреч с местным свистуном Химельштрасса Пфификусом. Она помнила, как тот горбился в старом пальто, как появился на костре в день рождения фюрера. Первым событием в книге было убийство ножом на Венской улице, неподалёку от собора Святого Стефана. Маленький отрывок из свистуна. Она лежала перепуганная в луже крови. И в ушах её звучала странная мелодия. Она вспомнила нож, ванзённый и вынутый, и улыбку. Свистон как всегда улыбнулся, бегом скрываясь в чёрной смертельной ночи. Лизель не понимала, от слов ли её бьёт дрожь или от холода из окна. Каждый раз забирая и доставляя бельё бургомистра, она читала по три страницы и дрожала. Но так не могло продолжаться вечно. И Макс Ванденбург тоже больше не мог выносить подвала. Он не жаловался, не имел права, но чувствовал, что медленно распадается в холоде. Его спасение, как оказалось, крылось в чтении и письме, и в книжке под названием «Пожатие плеч». Лизель позвал папа однажды вечером. «Поди-ка». После появления Макса в занятии их чтением у Лизы элеганса получился изрядный перерыв. Видимо, папа решил, что настал удобный момент возобновить учение. "На ком?" сказал он девочке. "Ни к чему расслабляться. Пойди, возьми какую-нибудь книжку. Как насчёт пожатия плеч?" Но вот что во всём этом смутило Лизыль, когда она пришла с книгой в руке, папа махнул, чтобы она шла за ним в их прежний класс, в подвал. Но папа попытался она возразить. Как мы? А что? Там сидит чудовище. Начало декабря, день выдался льдистый. С каждой бетонной ступенью подвал становился враждебнее. Пап, здесь так холодно. Раньше тебе это не мешало. Нет, но раньше не было так холодно. Когда они спустились, папа с опытом спросил Макса: Нельзя ли нам одолжить лампу? Холсты и банки беспокойно задвигались, и свет перешёл из рук в руки. Глядя на пламя, Ганс покачал головой и продолжил словами: "Дурдом, а? Не успел рука изнутри поправить холст, папа поймал её. И сам тоже выходи. Прошу тебя, Макс". И тогда холстины медленно сдвинулись и показались исхудалое лицо и тело Макса Ванденбурга. на сыром свету он стоял в сказочном смущении, дрожал. Ган стронул его за руку, подзывая ближе. "Иезус, Мария и Иозов, тебе нельзя тут больше оставаться. Ты замёрзнешь до смерти". Ган совернулся. "Лизель, налей ванну, не очень горячую, пусть чуток остынет". Лизель побежала наверх. "Иезус, Мария и Иозов, Это донеслось до неё ещё раз, когда она уже была в коридоре. Когда Макс сидел в крохотной ванне, Лизаль подслушивала за дверью, представляя, как тёплая вода превращается в пар, согревая айсберг Максова тела. У мамы и папы в объединённой спальне-гостиной спор достиг вершины. Тихие голоса бились о стену коридора. Там он загнётся, вот увидишь. А если кто-нибудь заглянет? Да нет, будет вылезать только по ночам. Днём мы всё оставляем открытым, нечего прятать. Сидим в этой комнате, не на кухне. Лучше если подальше от входной двери. Молчание. Потом мама: "Ладно, да, ты прав. Если уж ставить на еврея", продолжил папа вскоре. "Так, по-моему, лучше на живого". И с того дня завёлся новый порядок. Каждый вечер в комнате мамы и папы зажигали камин, и безмолвно появлялся Макс. Садился в углу, весь зажатый и озадаченный. Не иначе добротой этих людей, пыткой выживания и больше, чем всем этим, великолепием тепла. При плотно сдвинутых шторах он засыпал на полу, сунув под голову подушку. А пламя истаивало и превращалось в пепел. Утром он возвращался в подвал. Безгласный человек, еврейская крыса, назад в нору. Пришло и прошло Рождество с привкусом новой опасности. Как и думали, Ганс младший не приехал домой. Равно облегчение и зловещее разочарование. Но, как обычно, приехала Труди, и всё прошло гладко. Свойство гладкости. Макс не показывался из подвала, Труди приехала и уехала, ничего не заподозрив. Они решили, что Труди при всем ее кротком поведении довериться нельзя. «Мы доверяем только тем, кому надо», — заявил папа, — «а это мы трое». Была кое-какая лишняя еда, с извинениями перед Максом не его, дескать, вера, но праздник есть праздник. Тот не жаловался. Тот не жаловался. какие у него могли быть основания. Маг сказал, что он еврей по воспитанию, по крови, но теперь еврейство, как никогда прежде, ярлык, гибельная метка самой невезучей невезучести. И тут же воспользовался случаем посочувствовать хуберманам, что их сын не приехал домой. Папа ответил, что тут никто из них не властен. В конце концов сказал он, ты и сам должен знать, юноша и еще мальчишка — А мальчишка имеет право заупрямиться. На том и покончили. Первые несколько недель у камина Макс оставался бессловесен. Теперь, когда он раз в неделю принимал нормальную ванну, Лизель увидела, что волосы у него больше не гнездо из прутьев, а скорее шапка перьев, болтающихся с головы. Всё ещё стесняясь чурака, она шёпотом сказала папе: «У него волосы, как перья!» «Что?» — пламя заглушало слова. «Я говорю», — снова зашептала она, склоняясь ближе, — «у него волосы, как перья!» Ганс Хуберман перевел взгляд на Макса и кивнул, соглашаясь. Не сомневаюсь, ему хотелось бы иметь такой глаз, как у этой девочки. Они не догадывались, что Макс слышал каждое слово. Иногда Макс приносил с собой Майндкамф и читал, сидя у огня и закипая от прочитанного. На третий раз Лизель в конце концов набралась храбрости и задала свой вопрос. «Это хорошая книга?» Макс поднял глаза от страниц, собрал пальцы в кулак и снова разжал их. Отмахнувшись от гнева, он улыбнулся девочке. Отвел назад свой перестый чуб потом сбил его на глаза. Это лучшая книга на свете, посмотрел на папу, потом на Лизель. Она спасла мне жизнь. Девочка передвинулась и скрестила ноги и тихо спросила: "А как?" И в гостинной по вечерам началось время историй, рассказов тихих и двосмысленных. Мозаика жизни еврейского уличного драчуна кусочком складывалось перед ними. Иногда в голосе Макса Ванденбурга звучал юмор, хотя материальность этого голоса была сродни трению, будто камнем тихонько тёрли по огромному валуну. Местами его голос был глубок, местами расцарапан до дыр, а местами крошился совсем. Глубже всего он был в сожалении. а отламывался на кончике шутки или очередного Максова самоосуждения. «Иисусе распятый!» Такой была самая обычная реакция на рассказы Макса Ванденбурга, за которой обычно следовал вопрос. Примерные вопросы. «И сколько ты пробыл в той комнате? А где сейчас Вальтер Куглер? И ты не знаешь, что случилось с твоей семьей? А куда ехала та храпунья?» — Счет десять-три не в твою пользу. Чего ради ты и дальше с ним дрался? Когда Лизель оглядывалась на события своей жизни, те вечера в гостиной оказывались едва ли не самыми яркими воспоминаниями. Она так и видела пламя, полыхающее на Максовом, яично-скорлупном лице, и даже пробовала языком человеческий привкус его слов. Блюдо его спасения — подавалось кусок за куском, будто Макс отрезал каждый от себя и подавал им на тарелке. "Я такой чёрствый", говоря это, он поднял локоть, загораживая лицо рукой. "Бросить своих, явиться сюда, подвергнуть вас всех опасности". Изгнав из себя всё, он взмолился. Его лицо было избито скорбью и отчаянием. "Извините меня, Вы мне верите? Извините меня, я так виноват. Так его руку лезнуло пламя, и Макс одёрнул локоть. Все молча смотрели на него, пока папа не встал и не подошёл к нему ближе. Сел рядом. Обжёг локоть. Однажды вечером папа, Макс и Лизель сидели у огня. Мама была на кухне. Макс опять читал Mein Kampf. «А знаешь что?» — спросил Ганс. Он наклонился к огню. «Лизель, вообще-то, и сама неплохо читает». Макс опустил книгу. «У вас с ней больше общего, чем на первый взгляд». Папа оглянулся, не идет ли Роза. «Она тоже любит, как следует, подраться». «Папа!» Лизель на исходе своих одиннадцати лет и по-прежнему тощая, как грабли, привалившись к стене опешила. «Я ни разу не дралась!» Чш-чш-ч, рассмеялся папа, махнул ей, чтобы понизило голос, и опять наклонился на сей раз к девочке. — А кто задал тогда трепку Людвигу Шмайклю, а? — Я ни разу... — Она осеклась. Отпираться дальше не было смысла. — Откуда ты узнал? — Я встретил в Кнольдере его папу. Лизель спрятала лицо в ладони, а когда убрала руки, задала главный вопрос. — Ты сказал маме. — Шутишь. Ганс подмигнул Максу и шепотом добавил. — Ты ведь еще жива, правда? В тот вечер, к тому же, папа играл дома на аккордеоне в первый раз за несколько месяцев. Играл с полчаса, а потом задал Максу вопрос. — А ты учился? Лицо в углу наблюдало за пламенем. — Учился. Долгая пауза. До девяти лет. А потом мать продала студию и перестала преподавать. Оставила у себя только один инструмент, но скоро перестала заниматься со мной, потому что я отказывался. Дурак был. — Нет, — сказал папа, — ты был мальчишка. А по ночам Лизель Меммингер и Макс Ванденбург проявляли другое свое сходство. Каждый в своей комнате видел свой страшный сон и, и просыпался, одна с криком, утопая в простынях, другой жадно глотая воздух рядом с дымящим огнем. Иногда, если Лизель с папой около трех еще читали, они слышали пробуждение Макса. «Ему снится, как тебе», — говорил тогда папа, и один раз, растревоженная звуками Максовых страхов, Лизель решила встать. Выслушав его историю, он сказал. Она хорошо могла представить, что именно видит Макс в сновидениях. Разве что не могла определить, какая точно глава навещает его каждую ночь. Лизыль тихонько прошла по коридору до спальни гостиной. Макс, шёпот был мягкий, облачко в горле сна. Для начала не раздалось никакого ответа, но скоро Макс сел и обыскал темноту. Папа не вышел из ее комнаты, и Лизель села у камина по другую сторону от Макса. У них за спиной громко спала мама. Она вполне могла бы потягаться с той храпуньей из поезда. От огня уже ничего не осталось, кроме заупокойного дыма, одновременно мертвого и умирающего. И в то утро были еще голоса. обмен сновидениями. Девочка: Расскажи, что ты видишь, когда тебе вот так снится? Еврей: Я вижу, будто оборачиваюсь и машу на прощание. Девочка: У меня тоже есть страшные сны. Еврей: Что ты видишь? Девочка: Поезд и моего братика мёртвым. Еврей: Братика? Девочка: Он умер, когда я ехала сюда по дороге. Девочка и еврей вместе. Я. Да. Приятно было бы сказать, что после этой маленькой победы ни Лизель, ни Макс больше не страдали от своих страшных видений. Было бы приятно, но это неправда. Кошмары приходили к ним, как и прежде, в точности как лучший игрок у противника, про которого ходят слухи, будто он подвернул ногу или заболел. Но вот он! разминается вместе с остальными, готовится выйти на поле. Или как поезд по расписанию прибывающий к ночному перрону, волоча за собой на верёвке воспоминания. Куда-то волоком, волоком, всё время неуклюже подпрыгивая. Изменилось лишь одно. Лизель сообщила папе, что уже большая и сама справится со своими снами. Секунду другую, казалось, что его это огорчило, но, как всегда бывает с папой, он сразу прицелился в правильные слова. Ну, слава богу. На полпути он усмехнулся. По крайней мере, смогу поспать по-людски. А то этот стул меня уже доконал. Он приобнял девочку, и они двинулись на кухню. Время шло, и два очень различных мира все четче расширались, Обособлялись друг от друга. Один в стенах дома номер 30 по Химельштрассе, другой тот, что оставался и крутился снаружи. Хитрость была в том, чтобы не перемешивать их. Во внешнем мире Лизель училась находить новые выгоды. Однажды под вечер, возвращаясь домой с пустым бельевым мешком, она приметила газету, торчавшую из урны. Еженедельное издание Молкинского экспресса. Лизаль подцепила газету и принесла домой, чтобы подарить Максу. "Я подумала", сказала она. "Может, тебе понравится разгадывать кроссворды, чтобы убить время". Макс оценил подарок, и чтобы газета оказалась подобрана не напрасно, прочёл её от корки до корки. А через несколько часов показал Лизаль кроссфорд, разгаданный целиком, кроме одного слова. Покляте 17 по вертикали, сказал он. В феврале 1941 года на свой 12-й день рождения Лизель получила ещё одну новую старую книгу и приняла её с благодарностью. Книга называлась Люди из грязи, и в ней было про очень странных отца и сына. Лизель обняла папу и маму, а Макс тем временем смущённо стоял в углу. «Самого лучшего тебе на день рождения!» Он слабо улыбнулся. Руки он держал в карманах. «Я не знал, а то бы тоже подарил тебе что-нибудь». Вопиющая ложь. У него не было в подарок ничего, разве что «Майн камф». А дарить юной немецкой девушке такую пропаганду он не стал бы ни за что. Это все равно, что ягненок подал бы нож мяснику. Повисло неловкое молчание. Лизель уже обняла маму и папу. Макс выглядел таким одиноким. Лизель сглотнула, подошла к Максу и впервые обняла его. "Спасибо, Макс". Сначала он лишь стоял, но Лизель его не отпускала, и Макс постепенно приподнял руки и мягко приложил ладони к лопаткам девочки. Только потом она узнает, какое беспомощное лицо было в тот миг у Макса Ванденбурга. и еще выяснит, что он тут же решил чем-нибудь ее отблагодарить. Я часто представляю себе, как он пролежал без сна всю ту ночь, раздумывая, каким может быть его подарок. В итоге подарок явится на бумаге примерно через неделю. Макс принесет его девочке в предрассветный час, прежде чем спуститься по бетонным ступеням домой, как ему теперь нравилось это называть.